Пятью годами ранее. «Вьена, величайший город на Земле!» Гвардеец снова потянул носом и поморщился. Возможно, от меня и правда воняло. Путешествие от берега либо оказалось долгим. «Мы не впускаем кого угодно!» Величие города, однако, все еще было под вопросом. Пока что я ехал по промышленным жилым кварталам, мимо таверны, рынков, милями тянущихся вдоль Дануба. Ничего особенно великолепного, хотя зажиточность чувствовалась. Настоящая Вена скрывалась за высокими стенами, некогда охватывавшими весь город. И гвардеец имел основание сомневаться, что немытый с дороги юнец имеет право видеть ее. «Впускать вас, путников, имеет смысл, если вы при деньгах». Я раскрыл ладонь, на которой лежало несколько потертых медиков из разных стран. Они скользнули вниз, гвардеец поймал их. «Не нарушая законов, а не то поплатишься». И он отошел. Я провел коня дальше. Еще человек 10 подобным же образом проверяли приезжих, по большей части долго и громко торгуясь. Давай, шагай! Я потянул по воде. Кобыла, которую, как сказал продавец, звали Хасана потащилась вперед. Только наездившись на верблюде, а потом на шатающейся кобыли, можно по-настоящему понять, как тебе не хватает своего коня. Брейд, в сущности, служил временной заменой Герада. Но теперь я надеялся, что Юсуф не нарушит обещание и отправит его обратно в замок Мороу. Палил дождь. Вода извергалась потоками из водостоков на улицах старого города. Лето продвигалось на юг. В холодных бухтах Ярлов зима будет точить оружие, вострить северный ветер и готовиться к наступлению. Хасана и я нашли укрытие от ливня в стойле первой же попавшейся гостиницы. По крайней мере, не пришлось мучиться с выбором. Я передал поводья мальчишке с соломой в волосах и ушел в помещение договариваться о комнате наверху и ванне, чтобы смыть дорожную грязь. «Она будет сухой, прежде чем встанет стояла. а не то ты мне ответишь». Я бросил мальчишке монету. В Питейной воняло хмелем и потом. Десяток путников сидели тут и там за столами, возможно, среди них было несколько любителей напиться с утра. Я схватил трактирщика за руку, когда он проходил мимо с подносом дымящегося мяса с соусом. Не знаю, уж, что там за мясо, по большей части хрящи и жилы, но в желудке у меня заурчало. Мне нужна комната. Пошлите туда блюдо вот этого, если у вас еще остались собаки или из кого вы там готовите. И Эля. Он кивнул: Возьмите седьмую, в конце коридора. Вышвырните Элберта, он все равно не платит. И вот я оказался в седьмой, на соломенном матраце, несомненно кишащем клопами. На улице молотил дождь, за дверью ныл Альберт, подбирая то, что растерял, когда шмякнулся об стену. Ешь, пей, испражняйся, спи. Утром я собрался помыться и потратить немного золота, чтобы одеться более подобающе своему рангу. Однако бархата и замша недостаточно, чтобы проникнуть во дворец. Никто не поверит, что Йорк, король Ренара, явился без Герольда и Свиты. Порез на скуле все еще болел. Момент безрассудства в порту Мадзена, пьяный матрос с ножом. Я уронил голову на солому и слышал, как шуршат кровососы. Крохотные сухие лапки проносились по подстилке. Я разглядывал доски потолка, отыскивая узоры, придумывая им смысл, пока меня не сморил сон. Бриться собственным ножом хорошо, если он наточен как следует. Во всем остальном это та еще радость, и лицо потом чешется, как бы хорош ни был клинок. Я спустился позавтракать краюхой местного темного хлеба и флягой пива. На улице было уже светло, но солнце лгало, в воздухе чувствовалось предвестие мороза. Я двинулся дальше вглубь огромного города, оставив Хасану в конюшне при гостинице. Броня Олидона, так она называлась, я не заметил вчера под дождем. Названа, конечно, не в честь моего отца, а в честь одного из знаменитых управляющих, правивших городом от имени императора Каллина, в те годы, которые он провел в походах, расширяя границу на восток. Хотя я не выглядел человеком при деньгах, за мной бежали нищие дети. Даже здесь, в богатейшем из городов. Блондинистая малышня, вероятно, далекие незаконные потомки былых императоров, голодающие на улицах. Я оказался в более приличном районе, где городские законы запрещали бродяжничество и откуда меня бы точно выставили, будь мой облик чуть менее угрожающим. Два поворота, мост, еще более впечатляющие дома – И вот я на одной из четырех магистралей, ведущих в сердце Вьены, на Западной улице. Здесь, всего в миле от дворца, по обочинам стояли торговые заведения. Не рыночные палатки или лавки, но большие каменные здания, с черепичными кровлями, с обращенными к улице витринами и торговыми залами внутри. Я подошел к одному такому дому, лавке портного с именем владельца, крупными буквами, выложенным на трехметровой доске между окнами первого и второго этажа. Джеймис из дома Ревелл и никакого указания на его ремесло, даже ножницы не вывешены. Разве что кто-то направлялся к черному ходу с двумя рулонами тофты на плечах, а другой человек выходил спереди с нарядным домашним костюмом на вешалке. А то я бы и не догадался, чем здесь промышляют. По соседству была мастерская Шорника, а еще дальше заведение серебряных дел мастера. Но лишь у Джейми составни были захлопнуты от холода, а может и от любопытных глаз». В конце концов ничто не сравнится с чувством исключительности по части вытягивания денег из глупцов. И да, я тоже невольно вошел, пусть и стал бы в случае чего утверждать, что мне просто было очень надо вырядиться не хуже местных петухов, щеголей, чтобы снова оказаться пригодным кроли короля. Дверь тяжелая, дубовая. Закрылась за человеком, забравшим свой наряд, точнее наряд своего господина. Он сам был одет как слуга, хотя материалы покрой получше, чем у меня. Я подошел и постучал. Дверь чуть приоткрылась. Это дом Ревел. Существо, обращавшееся ко мне, было неопределенного пола, с глазами, как у косули, тонкой костью и тихим голосом, но с коротко остриженными волосами и плоской грудью. Рука потянулась закрыть дверь, словно достаточно было назвать заведение, чтобы побудить меня удалиться. Я сунул ногу в проем. Знаю, там наверху написано буквами побольше твоей головы. О! сказала женщина. Наверное, это все же была женщина кто вам сказал?» и Я толкнул дверь и вошел. Хорошо обставленная комната, мягкие кресла, в которых можно было утонуть, большой толстый ковер от стены до стены, хрустальные лампы с бездымным маслом. Крупный мужчина, лысеющий, склонный к полноте, стоял с поднятыми руками, а другой ходил вокруг с сантиметром. Третий стоял с конторской книгой, ведя подсчеты. Все трое обернулись ко мне. Тот, что с лентой, выпрямился. «Кто бы это мог быть, Кевин?» Кевин поднялся с ковра. «Сэр, простите, сэр, этот джентльмен...» «Скажем так, я вошел сам». Я просиял обаятельнейший из улыбок. «Мне нужно подходящее платье и быстро». «Подходящее для чего? Для работы?» Спросил здоровяк издевательским тоном. Кевин прикрыл рот, чтобы спрятать усмешку. «Давай, Джеймис, вышвырни его, и будем заканчивать. Мне нужно через час быть у лорда Келлермина». «Я решил вести себя, по крайней мере, наполовину цивилизованно. В конце концов, я находился в столице Империи, там, где дела и слова становятся быстро известны повсюду. Я выудил золотой и крутил его вокруг пальцев. Нет нужды выкидывать меня. Я всего лишь хочу заказать платье. Возможно, что-то такое, что одобрил бы лорд Келлермин». «Вышвырните его вон! Этот тип бредит. Он завшивил, и бог знает, не краденая ли эта монета». Толстяк побагровил. Разумеется, советник Гетмон. Джеймис быстро поклонился советнику и хлопнул в ладоши явно кого-то вызывая. Он снова повернулся ко мне. У нас избранная клиентура, молодой человек. И уверяю вас, полный наряд, подобающий лорду Келлермину, стоит всяко больше дукета. Монетка мелькнула над костяшками. В год за один дукет я бы опустошил целую портновскую мастерскую. Из глубины лавки показались двое, судя по всему, странствующие портные в опрятных черных туниках. У одного были закроечные ножницы, у другого – портновский метр. Я глубоко вздохнул. Принято считать, что это успокаивает. Качество стоит денег, манеры – отнюдь. «Этого хватит?» Я достал горсть золота. 10, может, 15 монет. По весу всегда чувствуется, что эта сумма чего-то стоит. «Вызовите постовых. Он явно убил кого-то знатного или оставил стекать кровью в переулке». Советник Гетмон шагнул ко мне и замер, сообразив, что его никто не удерживает. Спокойно. Я снова глубоко вздохнул. Двое портных, те, что с ножницами и линейкой, подошли. Каждый старался идти медленнее другого и подойти вторым. Незаконченный шаг Гетмона практически не сократил расстояние между нами. И я сделал это сам. Спокойно, сказал я себе. Четыре быстрых шага, и я схватил его за пояс и плечо. Здоровый мужик! Но я смог толкнуть его так, что после него осталась характерной формы дыра в ставнях. Затем я повернулся к портному, тому, что был поменьше ростом, и махал передо мной линейкой. Я дал ей сломаться об мою кирасу, скрытую под плащом. Позади остатки ставень с грохотом рухнули вниз. Оказывается, я не слушаю хороших советов, даже когда раздаю их сам. «Разумеется, выбрать хороших клиентов чрезвычайно важно», — сказал я Джеймису. «Но поскольку вы пока более никем не заняты, можно ли попросить вас заняться в таком случае мной?» Мастер попятился, глядя на покореженное окно. Второй портной выронил ножницы, как и следовало ожидать, первый созерцал сломанную линейку. «Одежда!» Я хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание, но Джеймис не сводил глаз с дороги. Я посмотрел сам. Мало ли, городская стража помогла советнику и собирается испытывать мое терпение. Вместо подбитых доспехов и окованных железом дубинок городских стражей, я заметил ряды бородатых северен. Слабые лучи солнца отражались от кольчуг, круглые щиты были пестро раскрашены, на шлемах церемониальные рога. Я оказался у окна как раз вовремя, чтобы увидеть центр процессии. Четверо на лошадях, воины впереди несли змеевидные трубы, обернутые вокруг их тел. «А, чтоб меня!» Я шагнул на обломке дерева. Советник Гетмон быстренько уползал но я утратил интерес к нему и уж тем более не собирался ему помогать. «Синдри!» Он ехал на белом мерине, в белом меховом плаще, с распущенными волосами, просто собранными золотым обручем, но это был Синдри. «Синдри!» Заорал я во все горло. Как раз вовремя. Воины, идущие перед его конем, подули в трубы, заглушая все прочие звуки. На миг показалось, что он не услышал. Но потом развернул коня и протолкнулся сквозь ряды, сия беспорядок. Черт, ты тут делаешь? Его слова донеслись до меня, как только смолк рёв труп. Пришел полюбоваться на свой трон. Щеки болели от непроизвольно появившейся улыбки. Было приятно видеть знакомое лицо. Жутко выглядишь. Он спрыгнул с седла, меха взметнулись. Видимо, какая-то арктическая лиса. Сначала я принял тебя за сарацина, наемника, к тому же не слишком удачливого. Я оглядел себя. «Ну да, кое-чем я разжился в Африке. И загорел неплохо. Я приложил свое темное запястье к его, бледному». «В Африке? Так и не знаешь покоя». Он покосился на оставшуюся на улице колонну. «Ты должен отправиться с нами. Можешь поехать рядом с Элин. Помнишь мою сестру Элин?» «Естественно, я помнил. Приезжай к нам зимой», — сказала она. «Моя лошадь в гостинице. А куда ты направляешься? И зачем?» «На севере слишком похолодало?» «Я женюсь», — он усмехнулся. «Можешь пойти с нами пешком, если это не унизит достоинство короля». «Достоинство!» Я тоже усмехнулся и стряхнул с плеча щепку. Синдри вернулся в процессию пешком, и я занял место воина рядом с ним. «Миледи!» — кивнул я Элин, бледный, одетый в черный бархат, с гривой светлых волос. «Вот это мой дядя Торгард и Норф Сырой, наш знаменосец из долины Хаке». Указал Синдри на других всадников, пожилых, в шлемах и со шрамами. Я ударил кулаком в керасу и склонил голову, пометуя, как низко такие люди ценят принятые в тонкости этикета. «А твой отец?» Долг удерживает его в Маладоне. Мертвые поднимаются с холмов. И его здоровье... «Обычная простуда», – наклонился к нам брат герцога Маладона. Трубы снова заревели, и колонна двинулась вперед. Впереди стояла мертвая тишина. «Женишься?» – спросил я. «На южанке?» «Девчонка из Хагенфаста. Хороший род викингов. Из отцовских союзников, но хорошенькая. Адская кошка в мехах». Элин фыркнула. «И вы все отправились во Вьену?» Синдри показал на один из рогов на шлеме. «Мы традиционалисты. Застыли в прошлом. Едва отпустили старых богов через тысячу лет после пришествия Христа». На севере любой важный брак должен быть засвидетельствован императором. А это значит, надо ехать ко двору. Даже если императора нет. Или управляющего. Вот в чем дело. В любом случае, рад видеть. И это была правда.